Испания. 1358 год. Красный замок. Во времена арабского владычества в Испании с 8 по 16 век произошло смешение стилей, жизненных укладов, испанцев, вестготов и мавров. Арабское влияние особенно сильно отразилось во внешности города Гранада. Он был наиболее типичным представителем арабской жизни в Испании, а наиболее типичным выразителем арабской дворцовой архитектуры стал «Альгамбра», что в переводе означает «Красный замок». Название Гранада городу дали и африканские завоеватели Мавры, овладевшие им в VIII веке. Они освободили его от пришлых вестготов и установили исламское господство. Изобилие гранатовых деревьев, одного из основных фруктов в этой жаркой местности, напоминавший климат Северной Африки, предопределило название города Гранада. Мавры принесли с собой не только африканскую речь, но и новую культуру. Они не разрушали христианские храмы и синагоги, а строили свои жилые дома и замки. Мавританское мусульманское правление продолжалось в разных областях Испании до 1250-1492 годов. За этот период Гранада превратилась в один из крупнейших и богатейших городов средневековой Европы, стала центром науки и искусства. В 1250 году в городе приступили к строительству замка Альгамбра, самого выдающегося памятника мавританского искусства в Испании, включенного ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия человечества. Аль-Гамбру начали возводить во времена правящей династии Насридов как королевскую резиденцию для услады правителей и приема иностранных послов. Первым ее архитектором был мухаммед ибн-Юсуф ибн-Назар. Возведение дворца продолжалось более ста лет. Закончили его только во второй половине XIV века. Внешне, со стороны улицы Аль-Гамбра выглядит непривлекательно. Это типично арабское невзрачное строение. Высокие простые стены и розоватого оттенка, никаких архитектурных изысков, только сторожевые башни. Извне Альгамбра выглядит как крепость, но внутри это богатейший дворец султана. Очень скоро дворец Альгамбра стал известен далеко за пределами Испании. Слава о нем докатилась до Америки и России. В 1829 году в Гранаде побывали американский писатель Вашингтон Ирвинг и русский князь Долгорукий. Они посетили Красный замок и были восхищены увиденным. Вот что позднее Ирвинг написал в сборнике истории об Альгамбре. Испанские мавры были отдельным народом. Они были форпостом рубежом ислама. Полостров стал полигоном, и пылкая отвага Мавра была наконец ломлена упорной, несгибаемой доблестью гота. Несколько разрушенных монументов. Вот и все свидетельства было силой славы. Они, словно одинокие скалы, напоминают о безбрежном наводнении. Такова же и Альгамбра, мусульманская крепость посреди христианского края, азиатский дворец среди готических строений Запада, Прекрасный памятник доблестному, разумному, вежливому народу, который нагорянул, владычествовал и исчез. Свое восхищение Красным замком высказали побывавшие здесь позднее французские писатели Виктор Гюго и Теофиль Готье. Альгамбра — это комплекс уникальных по красоте садов и внутренних двориков. В их названии звучат типично арабские мотивы. Дворик львов со скульптурной композицией из 12 каменных львов-фонтанов. Миртовый дворик с разросшимися миртовыми деревьями, образующими шпалеры. Зал двух сестер, в котором две огромные белые мраморные плиты вмонтированы в пол и символизируют двух сестер. Палата послов, церемониальный зал для официальных приемов и переговоров. Купол этого помещения на высоте 18 метров украшен звездным небом. Однако вдоволь насладиться созданным садовым ансамблем с дворцовыми постройками мавританским правителям не пришлось. В 1492 году, после многомесячной осады города, гранатский эмир Бабдил сдался и передал ключи от гранады католическим королям Фердинанду и Изабелле. На всем полуострове установилась власть христианских правителей. Последующий император, Карл V в XVI веке, построил в стенах Альгамбры собственный дворец. Но в нем практически не жил, и весь комплекс постепенно приходил в упадок. Прибывшие в Испанию в начале XIX века войска Наполеона только ухудшили состояние Альгамбры. Ее восстановление и превращение в музей началось уже в 20 веке.